«Городские огни никогда не гаснут, но время от времени освещение тускнеет, грохот вечно двигающихся экспресс-путей слабеет, бесконечный шум машин и людей стихает, люди в миллионах квартир спят». Гледия лежала в постели отведенной квартиры. Недовольная отсутствием удобств, она боялась, что ночью может понадобиться идти по коридору. «Интересно», — думала она, — «на поверхности тоже ночь или просто в этой спальной пещере», Установлен период сна по привычке, сложившейся за сотни миллионов лет у людей и их предков, которые жили на поверхности. Вскоре она уснула. Дэниел и Жискар, разумеется, не спали. Дэниел обнаружил в квартире компьютерную розетку и потратил с полчаса, изучая незнакомые комбинации включения. Инструкций, как ею пользоваться, не было. Да и кому нужны инструкции, если этому учили в начальной школе? Но, к счастью, здешняя техника не слишком отличалась от аврарианской конце концов, можно было сходить в городскую библиотеку и полистать справочник. «Друг Дэниэл...» Дэниэл поднял глаза. «Да, друг Жискар?» «Я хочу попросить объяснить мне твои действия на балконе». «Ты смотрел на толпу, друг Жискар? Я проследил за твоим взглядом, увидел оружие, направленное на нас, и тут же среагировал». «Я понимаю, почему ты бросился защищать меня. Во-первых, предполагаемый убийца был роботом, и в этом случае не мог, как бы его ни программировали, целиться в человека с намерением его убить. Не мог он целиться и в тебя, поскольку ты достаточно похож на человека. Даже если робот и знал, что на балконе гуманоидный робот, он не мог быть уверен в том, что это именно ты. Следовательно, если робот хотел уничтожить кого-то на балконе, то только меня, явного робота, и ты сразу же стал защищать меня. Во-вторых, Убийца был аврарианином, человеком или роботом, неважно. Наиболее вероятно, что это покушение было сделано по приказу доктора Амадира, поскольку он экстремист в своих антиземных взглядах и, как мы предполагаем, готовит уничтожение Земли. Доктор Мадира, как мы можем резонно предполагать, знает о моих способностях от мадам Василии и хотел бы меня убрать, потому что боится меня больше, чем любого человека или робота». «Логично, что ты, подумав об этом, стал защищать меня. В самом деле, если бы не ты, меня бы разнесло на куски. Но, друг Дэниел, ведь ты не знал, что убийца – аврарианский робот. Я едва успел заметить странную аномалию мозгового рисунка робота на расплывчатом фоне человеческих эмоций, когда ты толкнул меня, и я только потом имел возможность информировать тебя. Не обладая моими способностями, Ты мог только понять, что оружие нацелено, как ты, естественно, должен был подумать на человека. Мишенью могла быть не только мадам Гледия, но и любой другой человек на балконе. Почему ты игнорировал мадам Гледию и защищал меня? Друг Жискар, рассмотрим ход моих мыслей. Генеральный секретарь сказал, что двухместный аврарианский модуль опустился на поверхность земли. Я сразу предположил, что на землю прибыли доктор Мадира и доктор Мандамус. Для этого могла быть только одна причина. Их план, каким бы он ни был, близок к завершению. И когда ты отправился на землю, они бросились в догонку, потому что ты мог предотвратить то, что они затеяли, своей мысленаправляющей силой. И дабы этого не случилось, они решили погубить тебя, если удастся. Поэтому, увидев оружие, я постарался спасти тебя». «Согласно первому закону, — сказал Жискар, — должен был спасать Ледю Гледию. Никакие мысли и соображения не должны были изменять его». «Нет, друг Жискар, ты важнее, чем мадам Гледия. Фактически ты важнее любого человека в данный момент. Только ты можешь предотвратить гибель Земли. Поскольку я знаю о твоей потенциальной услуге человечеству, нулевой закон требует от меня защищать первым делом тебя». И ты не чувствуешь дискомфорта, действуя вопреки первому закону? Нет, потому что я действовал согласно нулевому закону, превосходящему первой. Но нулевой закон не был заложен в тебя. Я считаю его естественным следствием первого закона. Наилучший способ уберечь человека от вреда – обеспечить человеческому обществу защиту и хорошее функционирование. Жискр задумался. Я понимаю, что ты хочешь сказать. «Но если бы, пока ты спасал меня, и, следовательно, человечество, мадам Гледия погибла, как бы ты себя чувствовал, друг Дэниел?» «Не знаю», — тихо ответил Дэниел. «Однако, если бы я бросился спасать мадам Гледию, и бросил тебя, и вместе с тобой будущее человечество, разве я пережил бы этот удар?» Роботы воззрились друг на друга и погрузились в размышления. «Может быть и так», — сказал наконец Жискар. «Но ты не согласишься» что в этих случаях трудно сделать верный выбор. Согласен, друг Жискар. Очень трудно быстро выбрать одного индивидуума из двух и определить, кто прав, кто виноват. А выбрать между индивидуумом и человечеством, когда ты не уверен, с каким аспектом человечества имеешь дело, настолько трудно, что вся обоснованность законов робототехники оказывается под подозрением. И коль скоро в игру вступает абстрактное человечество, Законы робототехники начинают сливаться с законами гуманистики, которых, впрочем, не существует. Я не понимаю тебя, друг Жискор. Неудивительно. Я и сам не уверен, что понимаю себя. Когда мы думаем о человечестве, которое должны спасти, мы думаем о землянах и поселенцах. Они более многочисленны, чем космониты, более сильны, более экспансивны, более инициативны, потому что меньше зависят от роботов. У них больший потенциал биологической и социальной эволюции, потому что они меньше живут, хотя долгая жизнь позволяет индивидууму лучше реализовать себя. Да, сказал Дэниел, ты кратко определил это. Однако земляне и поселенцы, похоже, охвачены мистической иррациональной верой в святость и неприкосновенность Земли. Не окажется ли эта вера роковой в их развитии, как вера в роботов и долгую жизнь связывающих космонитов? «Не знаю», — сказал Дэниел. «Я не думал об этом». «Если бы ты мог проникать в мозг, как я, ты бы не задумывался над этим». «Итак, как же выбирать?» Продолжал он с неожиданным чувством. «Человечество состоит из космонитов, с их явно фатальной верой, и землян плюс поселенцев, с их тоже, возможно, фатальной верой. В будущем, вероятно, появятся и другие представители с еще менее привлекательными качествами». Выбор не будет трудным, друг Дэниел, если мы научимся разделять. Мы должны определить желательные элементы человечества и защищать их. И тогда нам не придется выбирать между нежелательными. Но как мы можем достичь желаемого, пока у нас нет психоистории, науки, о которой я мечтаю? Я не могу оценить, трудно ли обладать способностью чувствовать и влиять на мозг. «Не может так быть, что ты знаешь слишком много, чтобы подчиняться законам робототехники беспрекословно!» «Такая возможность всегда была, друг Дэниел, но недавние события сделали ее актуальной. Я знаю, как происходит во мне процесс ощущения чужого мозга и влияния на него. Я десятилетиями тщательно изучал себя, чтобы узнать это, и мог бы рассказать об этом тебе, чтобы ты запрограммировал себя и стал похожим на меня». Но пока сопротивляюсь этому побуждению, хватит того, что я несу этот груз. Тем не менее, друг Жискор, если когда-нибудь ты посчитаешь, что благо человечества требует это, я разделю с тобой твою ношу, ведь согласно нулевому закону я буду обязан сделать это. Но пока такой разговор бесполезен. Похоже, что кризис надвигается, а мы до сих пор не знаем его природы. Ты не прав, друг Жискор, перебил его Дэниел. Теперь я знаю природу кризиса.